то был смутный и странный день, и мне трудно его вспомнить и рассказать, как сон. Я хорошо помню форму всех облаков, какие я видел когда-либо на небе. Я твердо помню бледное лицо морской бури, несущей со свизгом на скалы, и все деревья в лесу, и все цветы в поле. О них я мог бы рассказать, потому что я их помню, но как запомнить то, что так похоже одно на другое, что движется так странно, что известно и неизвестно, что есть я и не я? Одно я знаю, оно охватило меня, и как сон овладела мною оно и душу мою, оно истерзало. и стерзало. Ище более одинокой и дикой стала она. И там, где глаза мои видели шоколад и какао, там нашла она новую, еще более горькую тайну. Ибо тайной этой стал я сам, единый и множественный, Ратворенный и нерастворимый человек и человечество. Воозлюбленная моя. Помню, что сперва по выходе из отеля я отдался толпе, И она подхватила меня и понесла вдоль каменных домов мимо блестящих безумно богатых пестро из украшенных витрин и двери двери двери и зеркальные стекла отражающие белые рубашки перстни и лица и милая горячая увлекательная толпа я двигался как и все и как бы я и Не шел быстро или медленно и чтобы я не делал останавливался ли у витрин и разглядывал выставленные вещи ожидал ли на перекрестке удобной минуты, чтобы под мордами лошадей и перед толстыми колесами дрожащих автомобилей перескочить на другую сторону И закуривал ли я сигару и входил ли я в магазин и покупал ли я газету и И вставлял ли я в петлицу купленный цветок, Я роковым образом отражал движения И поступки других толпы. Я удваивал, утраивал их, Повторял бесконечно. И целый час, быть может больше, Я наслаждался как никогда. Что-то вроде фамильной гордости испытывал я При мысли, что я похож на всех людей, как и они на меня, что я тоже принадлежу к этому великому и славному семейству. Что такое носовой платок? Так пустяки, маленькая печальная необходимость, но когда он у одного, у двух, у всех, он становится символом, Маленьким белым знаменем братства. Мы все употребляем носовой платок. Эта старая избитая истина, Ставшая незамечаемым шаблоном, Вдруг наполнила меня чувством Нелепого восторга И трогательного расположения к людям. Нисколько не сговариваясь, Приехавши с разных концов света, Говоря на разных языках, Вдруг оба мы, И я, и он вынимаем из кармана платки, развертываем, одинаковым движением подносим к лицу и... раз! Готово!